Глава вторая Чтобы дело двигалось как надо, достаточно не особенно глубоко вникать в его смысл, приписывается умнейшему. «Жив он там? Нет?» Раздраженный голос умнейшего, донесшийся до слуха Леона, напомнил сиплые карканье. Леон скосил глаза. Парис и Кирейн были живы. Свалившиеся на полдороге к деревне, обессиленные, замерзающие, не реагирующие ни на уговоры, ни на пинки, подобранные по приказу умнейшего Аверс-Реверсом, сейчас они беспокойно спали под десятком теплых шкур, напоенные горячим отваром из трав с горных лугов. Кирейн выпросил для себя и Толику тихой радости. Похоже, выживут. Но оказалось, что умнейший имел в виду местного хранителя. Согревшийся ли он, выпростал себя из-под шкуры. Жарко натопленная гостиная, она же спальная, она же кухня, у горцев все не как у людей. Была полна народа. Дым очага струился к потолку и висел под толстыми закопченными балками, как серое облако. запертые в ущелье. Мальчишек увели отогреваться в другой дом, а в этом, как показалось Леону, побывало все население деревни. «Жив!» констатировал умнейший, взглянув на Эфлия. «Сомлел только». Старуха-целительница совала под нос хранителю склянку с какой-то жидкостью, осторожно хлопала по щекам. Эфли чихнул, сморщился и открыл глаза. «Где?» Только и выдохнул. Аверса-реверса предусмотрительно оставили на улице. Умнейший объяснил сиплой скороговоркой. «Нет, железное, человекоподобное чудовище вовсе не опасно. А что до пресловутого неживого зла, то оно давно уже вырвалось из заточения и невидимое гуляет по простору». Человекоподобный и стукан, и зло — совсем не одно и то же. Эфли слушал с диковатой улыбкой, кивал. Леон молча дивился умнейшему. Старик-старик, старше Париса, а выносливости у него, как у молодого. Мало того, что довел отряд до деревни, так еще умудрился не повалиться без сил на лежанку, а терпеливо втолковывает яйцеедом то, что уже десятки раз втолковывал другим. Железные звери, детеныши, смерть всему живому, Леон Великий Стрелок, оружие. О смерти хранителя пещеры умнейший упомянул вскользь. Выходило, что его нашли уже мертвым. До сих пор ни один зауряд не показывался над горами. Горцы слушали, разину рты. А оружие... «Великий стрелок?» На Леона смотрели с уважением. «Необходимо предупредить людей на востоке?» «Да, но...» «Почтовых летяг вы себе так и не завели?» Спрашивал умнейший. Эфли разводил руками, качал головой. «И шептунов у вас по-прежнему нет?» «Плохо дело. Придется будить Париса. Пусть потрудится. Хотя нет. Дадим ему поспать до рассвета. «Погостите у нас», — осведомился Эфли. «Утром уходим», — отрезал умнейший. «Вот что. Дорогу я плохо помню. Хорошо бы провожатого хотя бы до предгорий. «А этот?» — произнес Эфли шепотом, избегая называть Аверса Реверса по имени, и покосился на дверь. «Тоже пойдет?» «Тоже. Тогда прости, я не пойду». Там кого-нибудь из молодых. Леон не стал слушать дальше. Кружилась голова, шумела в ушах, а в теле спряталась ледышка и дала себя знать запоздалым ознобом. Что с того, что на великого стрелка смотрят? Пусть смотрят. Великие стрелки, они тоже люди, всего лишь люди. Укрывшись с головой, он заснул. Давай! Разнежился. Кто-то грубо тащил с него одеяло. Леон застонал. Попытался одеяло не отдать. Как всегда, безуспешно. И мысленно проклял Хлою и пасынков. Никогда не дадут доспать. Пороть их. Который раз мелькнула безнадежная мысль. Ну да, попробуй выпари. Он еще успел подумать о том, что Фелиса никогда не будила бы мужа столь грубо и чуточку помечтать о несбывшемся и невозможном, но только чуточку. Бессердечно лишив одеяла, теперь его вдобавок тянули за ногу. Леон открыл глаза и несколько мгновений не понимал, где находится, потом вспомнил. Хлоя была бесконечно далеко и бесконечно далеко была Фелиса. великого стрелка будил умнейший подъем выспишься после смерти судя по тускому свету пробравшемуся в жилище через продухи под потолком рассвет едва занимался очаг погас дым вытянул он наружу пропели на лежанках временами постановой во сне парис и кирейн было свежо умнейший не позаботился подбросить дров Хозяева, как видно, заночевали у соседей, зато Аверс-Реверс был тут как тут. Ощутив укол стыда, Леон постеснялся спросить у старика, спал ли тот в эту ночь. «На, выпей!» — умнейший протягивал тихую радость глиняной пиале. «Стой, Кирейну оставь, ему нужнее. А теперь погляди-ка сюда». Обе половинки робота широко разошлись. Аверс отделился от реверса прямоугольником экрана. Сложный, идеально выполненный рисунок занимал верхнюю часть экрана. Под ним шли слова на незнакомом языке. Изображенный на рисунке продолговатый предмет не походил ни на что знакомое Леону, но заставлял инстинктивно поежиться. Безупречные, изысканные, и в то же время хищные линии. Никаких украшений, но красив и одновременно неприятен. Неужели творение человеческих рук? Что это? Просил Леон шепотом. Ручной лучемет образца 2800 года, базовая модель. Умнейший улыбался каким-то своим воспоминаниям. Мечтательно закатывал глаза под набрягшие веки. Когда-то и я носил почти такой же. Оружие звездной пехоты для поражения живой силы противника в открытом поле и в укрытиях на расстоянии от 100 до 15 тысяч метров. Производился лицензионно, минимум на полусотни планет. Выпускался во множестве модификаций. Это общий вид. но можно вывести и деталировку, и все спецификации, и инструкции по уходу и боевому применению. Он вздохнул. «Оно убивает?» — по-прежнему шепотом спросил Леон. «А что, по-твоему, должно делать оружие?» — фыркнул старик. «Сажать свеклобабы?» Не в первый и не в последний раз Леон чувствовал себя наедине с ним круглым дураком. «Я не о том», — поправился он. Можно ли этой штукой убить, то есть сбить зауряда? «А почему нет?» — пожал плечами умнейший. «Будь у меня мой лучевик, я бы попробовал». «С активной массой проблем больше, а зауряд?» «Да ты и сам знаешь. А где твой лучевик?» Пропустив такт, сердце Леона затрепыхалось мелкой пташкой. «Утонул в океане» — с неожиданной злостью бурку умнейший. Вместе с капсулой. Знал бы я тогда. А эх, да что теперь об этом думать? Вздыхая, старик по-детски любовался картинкой. Леон морщил лоб, размышлял. — Ты говорил, что он нам сделает оружие, — сказал он наконец. — Ну? — Так вот пусть он сделает этот твой лучевик. Умнейший невесело усмехнулся. — Как? «Аверс-реверс, сделаешь?» «Если буду обеспечен всеми необходимыми материалами, а также источником энергии для зарядки готового изделия», скрипучий проговорил робот. «Даю перечень материалов». Через минуту у Леона заболела голова, а перечень еще и не думал кончаться. Умнейший глядел с грустной ехицей. «Достаточно». Считаю необходимым уведомить хозяина, что мой энергозапас в настоящее время составляет двадцать шесть пять процентов от номинала, пожаловался Аверс-реверс. А износ конструкции замокни, после поговорим. Ну а ты как, убедился? Леон молча сглотнул. Надежда, поманив растаяла без следа, и вновь навалилось тяжелые уныние. Вроде только вчера было понятно, чего хочет умнейший. А теперь? Нужно ли было идти с ним неведомо куда? Искать запретную пещеру в горах? Помогать делать из мальчишек убийц? Нет оружия, кроме найденного в пещере ржавого карабина с тремя позеленевшими патронами. Нет надежды. И времени остается все меньше. И Фелиса все дальше. Не лучше ли было еще в городе, уговорить любимую бежать вдвоем в лес подальше от умнейшего, хлои и железного зверя, построить шалаш на берегу ручья, прожить последние недели жизни в любви и счастье. Один Вольфрамова церевый сплав чего стоит, а ведь это самое простое из всего, ковырялся в ране старик. И видно было, что это доставляет ему извращенное удовольствие. Но нельзя же так. Леон поднял голову и ничего не сказал. Слова у Каризны замерли на губах. Умнейший усмехался. На этот раз добродушно. Выглядел он почему-то победителем. «У этой рухляди в памяти много чего есть». Неожиданно он подмигнул. «Я кое-что посмотрел, пока ты спал. Прощу и духовую трубку не обещаю, но что-нибудь попроще лучемета». «Наверное, найдем». «Ну, буди этих, Сонь, а я пойду договорюсь насчет проводника». «А если не встанут?» Леон с сомнением посмотрел на спящих. «Устали они, да и больны, по-моему». «Встанут», — жестко сказал умнейший. «Надо будет, пинками поднимешь. Ты великий стрелок, тебя никто не осудит. Стряхнись, все у тебя будет». И власть, какой не знают хранители и женщины, и солдаты, и слава на весь простор. Все будет, если не покажешь себя бабой. Понял? Леон кивнул. Затем, дождавшись, когда за умнейшим хлопнет дверь, вздохнул и потянул с кирейна одеяло. Пора было начинать новый день. И в этот день Леон почувствовал это. Нечто изменилось. быть может Слова умнейшего были тому причиной, а, возможно, и нет. Леон не стал размышлять над этим. Хлопот хватало и без пустых размышлений. Растолкать сонь и гвардию с морочником тоже. Выяснить, сколько дракончиков еще способны нести на себе груз, пешком по рису не добраться до равнины. Да и Кирейну, пожалуй, лучше ехать верхом. День только начинался. И похожий... и не похожий на предыдущие и последующие, и пока что сделано было куда меньше, чем оставалось сделать. Еще предстояло спуститься с гор и оповестить через Париса не один десяток шептунов и разослать во все стороны не одну сотню гонцов и почтовых летяг. Предстоял изнурительный, сумасшедший бросок на восход солнца, на дракончиках, пешком, в носилках, в лодках, Туда, где по расчетам умнейшего, можно успеть сделать оружие раньше, чем до него доберется железный зверь. Предстояло многое и многое. И все это, как каждый раз повторял умнейший, было только началом великих дел. Не терпелось. От постройки одной из пяти тысяч разновидностей летательных аппаратов, хранящихся в памяти робота, Не то чтобы было решено совсем отказаться, умнейший счел это не своевременным. Все равно, кроме какого-нибудь фармана или иной подобной ему валкой этажерки, которая будет сожена первым же заурядом, нам на первых порах ничего не вылепить. Так стоит ли даром время терять? Наскакивал он. Получше что-нибудь, пожалуйста. Лет через пять мы, может быть, сможем построить спитфаер. У кого есть желание ждать пять лет? Аэродромы? А подготовка пилотов? Шуточки вам? Между прочим, придется корректировать чертежи, пересчитывать всю конструкцию, потому что воздух здесь плотнее. От развития авиации было решено временно воздержаться. Целые классы боевой техники, либо недостаточно смертоносные, либо малопригодные для борьбы с автоном-очистителями, после кратких споров безжалостно отвергались. Также нещадно умнейший браковал конструкции, на изготовлении которых, по его словам, не было ни сил, ни времени, ни технической базы. На законный вопрос, что собственно означает термин «техническая база», Он начал было отвечать длинно и непонятно. Запутался сам и объявил, что скоро это станет ясно без слов последнему слабоумному. После яростных споров остановились на германском танке А7В, поразившем Леона размерами и уродливостью. Что означает слово «германский» Аверс-Реверс не знал, а «умнейший», махнув рукой, Заявил, что к делу это не относится. Сам не знал, наверное. Танк был чудовищен. И Леон сразу проникся к нему отвращением, смешанным с толикой страха. Париж же, сунув нос в чертеж общего вида, долго крякал и чесал бороду. А потом неожиданно заявил, что так и должно быть. Рукотворный железный зверь как раз и должен вызывать страх тем больший, чем большие на него возлагаются надежды. В ответ на что умнейший брюзгливо заметил, что лично он испытывает только один страх, а именно, серьезнейшие сомнения в том, что эта несуразная штуковина, даже если каким-то чудом ее удастся построить, вообще сможет двинуться с места. Но тем не менее, выбор одобрил. И было замечено, что он доволен, очень доволен. Кирейн, совершенно счастливый после прогулки по горам, купался в тихой радости. К нему представили фаона, отличавшегося каллиграфической скорописью, настойчивостью и терпением. Задачу мальчишки входило будоражить Сказителя, мешать ему уйти в бездумный запой и дословно записывать все то, что Сказитель мог сообщить минус ругань. По утрам Кирейн похмелялся и, разбирая записи Фаона, дивился неожиданным взлетом собственной мысли, а иногда принимался яростно строчить. За одну неделю, выдав две саги, балладу, И бесчетное количество песен как ни был занят умнейший час другой на цензуру он выделял ежедневно часть творений кирей набраковал сразу некоторые редактировал самолично или возвращал с приказом доработать в том или ином направлении часть пропускал без замечаний первые почтовые летяги несущие на себе текста кирейна вместе с воззванием к населению Простора были отправлены из первой же деревни, встретившейся в Предгорьях. Комбинируя средства связи, Парис задействовал шептуну в каждой деревне, через которую пролегал путь на восток. К концу первой недели он уже самодовольно хвастался, что ознакомил с воззванием четверть населения Простора, если не больше. Наконец случилось то, во что не очень верил Леон, но что уверенно предсказывал умнейший. Вместо, назначенное для сборов, начали стекаться рабочие. Ремесленники, охотники, пахари – все те, кого настойчиво требовал Парис. Отпущенные хранительницами или ушедшие своевольно, они еще не знали, что они – рабочие. Приходилось объяснять, что, как и зачем. Умнейшего знали и здесь. Великой радостью Леон уступил ему беседы с вновь прибывшими. Сам он не всегда знал, что им сказать. Язык тяжелел в присутствии многих. Пока людей представляли копать глину, лепить и обжигать кирпичи. И каждого, каждого, Приходилось убеждать в том, что непонятная, утомительная работа необходима как дыхание. «Не понимают», — наедине с Леоном жаловался умнейший, прочно севшим голосом. «Им кажется, собраться большой толпой, пойти и всыпать железному зверю по первое число. Деревенщина, Эфли тот, помнишь? Тоже ведь ничего не понял». Пока его дом не спалит, родных не поубивает, а самому не обожжет задницу, так и не докумекает. Вот что меня беспокоит. Нас слушаются, но надолго ли их хватит. На голом авторитете держимся, на ниточке. Ниточка ниточкой, но на Леона и впрямь глазили. На людях умнейший был с ним предупредителен и избегал спорить. зато наедине шпынял его, как мальчишку. Иногда Леон усталый, невыспавшийся и раздраженный рисковал огрызаться. Некогда было думать даже о Филисе. Для постройки танка выбрали поляну в самой гуще дремучего леса. Здесь было сумрачно и сыровато. Подлесок расчистили, громадные деревья незнакомой породы выстрелив вверх голые узловатые стволы, разбросали высоко над головами плотный лиственный шатер, так что можно было не опасаться, что поляна будет обнаружена с воздуха. На двух соседних полянах также кипела работа. На одной по чертежам аверс реверса воздвигалась небольшая доменная печь и примитивный мартен. На другой, где не поглодая рук трудился сам Аверс-Реверс, мастерили станки для обработки сложных деталей. Приводом для станков служило огромное колесо, в котором бегал замороченный дракон, вообразивший себя белкой. Со всей округи из деревенских кузниц шел металл. Леон ворча согласился с настоятельной необходимостью расширить ведущие к поляне тропы до ширины настоящих дорог, но принял дополнительные меры по охране мастерских, которые умнейший, а вслед за ним кое-кто еще, начал уже называть заводом. Каждая поляна была цехом, каждый цех охранялся. Цепочка шептунов, расставленных на дальности уверенного контакта, соединяла Париса, безотлучно находившегося при Леоне. постами дальнего обнаружения. Подходы к полянам оберегались вооруженными дозорами. День и ночь горели фитили, и в небо сквозь листву смотрели пушки и сквозь дерева, заряженные картичью. По совету умнейшего в четверти перехода от завода поставили ложную цель на специальной вырубке, зиявшей на теле леса как рваная рана. колотили несколько сараев, а на помосты, сооруженные в зелени лесных крон, вокруг вырубки, втянули несколько небольших пушек. Два десятка добровольцев, лучших стрелков и канониров, вызвавшихся под руководством гордого, оказанным доверием Тирсиса, изображать бурную деятельность людей на ложной поляне, получили строгий наказ. В случае нападения умереть, но отвлечь на себя детенышей зверя. День проходил за днем, а постройка танка все еще не начиналась. Леон терял терпение. Он осунулся, почернел, раздражался по малейшему поводу, а ночью позже всех валился под дерево и засыпал, как убитый. Проблем было не с честь. Брюзжал, быстро разочаровавшийся в технике париз, Плохо шел поиск ископаемых, не говоря уже о добыче. Насильщики руды уже на второй день начали жаловаться на тяжесть и монотонность работы и просили определить их в стрелки или на худой конец в канониры при деревянных орудиях. Строители поголовно страдали бестолковостью. 300 человек рабочих мигом подъели все дикие фрукты и грибы в радиусе двух тысяч шагов. так что пришлось спешно принимать специальные меры по доставке продовольствия. Многие отказывались расставаться с женами и детьми, только усугублявшими продовольственную проблему. Детали конструкции не стыковались между собой, не хватало самого нужного. Приходили гонцы и любопытные из деревень, еще не видевших хищных детенышей зверя. Иные часы уходили не столько на работу, сколько на разъяснения и уговоры. Деревенских мудрецов, любителей поспорить, гнали в зашей. Построенная наспех печь треснула, не выдержав пробной плавки, и пришлось рядом ставить другую, поменьше. Не ладилось с воздушным дутьем. Тупоумного дракона, не справившегося с этой задачей, Леон приказал забить и съесть. Вдобавок, Аверс Реверс бесстрастно нагло заявил, что для изготовления броневых листов крайне желателен прокатный стан. От одного чертежа общего вида этого устройства Леон впал в неслышную истерику. На один только бок рукотворного железного зверя требовалось пять броневых листов шириной почти в два шага каждый. Еще хуже обстояло дело с химией. И совсем плохо... теми людьми, кому удалось кое-как втолковать, зачем нужно рыть и рыть глубокие ямы в поисках особых камней, черпать из вонючих колодцев черное подземное масло, которое надлежало греть в пустом столбе, набитым изнутри дырявыми перегородками, зачем нужно варить едкие растворы в огромных глиняных котлах, а главное убедить в том, что этим... должны заниматься именно они, а не кто-то другой. Убежденных оказалось настолько мало, что Леон был готов рвать на себе волосы. К тому же и стало заметно меньше после случайного взрыва кадушки с рыхлой ватой, которую умнейший называл пероксилином. При взрыве умнейший почти не пострадал, если не считать того, что временно оглох на одно ухо. и несколько дней тряс головой. Он наблюдал за обустройством четвертой поляны, химической и оружейной лаборатории, как он ее называл. Пользы от старика было не особенно много, но Леон был благодарен ему, понимая, другой на его месте оказался бы еще хуже. Не успевали решить одну проблему, как неизвестно откуда наваливался десяток новых. Леон спал с лица, под глазами набрякли желтые мешки. Он чувствовал, что с каждым днем мозг его тупеет. В тайне от всех он давно уже жалел, что поддался на безумную идею постройки железного зверя, и только упрямство заставляло его работать, стиснув зубы. А кроме того, он искал и не находил другого выхода. На сорок четвертый день, по счету Леона, началась закалка брони, на сорок шестой – сборка корпуса. Малые кованные листы, о прокатном стане нечего было и думать, навешивались нахлёст, подобно чешуйкам из полинской шишки, и приклепывались к каркасу. Одну чешуйку с трудом могли поднять два человека». Аверс-реверс работал без передышки днем и ночью.